Глава вторая В эту ночь я набралась мужества и, оставив Филю в своей комнате для компании и храбрости, легла в постель без нашего обмена с нами. Надо все же повидаться с Ивом. Филя прав. Я и сама понимаю, что поступила нехорошо. Уже переодевшись в ночную рубашку, я собиралась лечь, когда Филя отвлек меня. «Вик, ты бы волосы спрятала!» Он лежал поверх одеяла и невозмутимо рассматривал меня. «Зачем?» Но вы же не хотите друг другу сознаваться, откуда вы оба, — пояснил кот. А в Ферине не принято окрашивать волосы и подстригать их вот так неровно. Наши женщины носят волосы одной длины, ты же видела. Да и такой сложный окрас недоступен ни для магии, ни для прочих подручных средств. Да, я невольно посмотрела в зеркало на свое отражение. И что, мне их все время так и прятать? А что так такого? Скажешь, что специальными мазями из трав намазала, чтобы здоровее были. Бред какой-то. Ну ладно. Я заплела волосы в косу и, подумав, сверху повязала шелковым шарфиком, пряча их. А ночью, когда заснула, снова увидела Ива. Он сидел на краю кровати и смотрел на меня, не делая попытки взять за руку или привлечь мое внимание. Ив. Я нерешительно улыбнулась ему. Здравствуй, Вин. «Что с тобой было?» — заговорил он. «Я приходил к тебе две ночи, а ты...» «Ты не ложилась спать? У тебя какие-то проблемы? Или...» «Эм... Ну... Я... Понимаешь...» Начала я мямлить, резко потеряв всю уверенность и не зная, что сказать. «Пока нет», — он хмыкнул. «Ив, ты не обижайся, пожалуйста. Я специально предприняла некие действия, чтобы мы эти две ночи не встречались». Выпалила я наконец. «Ладно уж, каяться так сразу. Чего тянуть кота за хвост?» «Вот как!» — голос мужчины стал суши. «Могу я узнать, почему?» «Ну, даже не знаю, как и объяснить». Снова начала я запинаться. «Ты встретила кого-то в...» Он тоже запнулся на мгновение. «Наяву?» «Нет, нет, ты не так понял». «Так объясни. Мне казалось, что ты не возражаешь против наших встреч». «Более того, я смел надеяться на то, что ты испытываешь ко мне симпатию, поэтому я действительно не понимаю». «Ив, просто после нашей последней встречи утром...» «Ну, в общем, когда я утром посмотрелась в зеркало, то...» «И я испугалась. Ведь так не бывает. Я же думала, что ты всего лишь сон, что я только вижу тебя в своем подсознании». А зеркало утверждало обратное, и я запаниковала. «Вот», — выдохнула я. А можно немножечко поподробнее? Ив издал смешок, но мне показалось, что он немного расслабился. Что такого ты увидела в зеркале и что тебя испугало? Ну как же, губы. Губы? Ви, перестань так волноваться и объясни мне, пожалуйста, связно. Да, губы. Я насупилась. Чего он такой непонятливый-то? После поцелуя. Было видно, что именно я делала ночью. И даже ранка осталась, ну... Та, помнишь? «Ты шутишь?» — он тихо рассмеялся. «Этого не могло быть. Я ведь действительно только твой сон». «Ага, сон. Я тоже так думала. Только вот последствия этого сна остались вполне реальные, даже окружающие заметили. И их крайне интересовало, с кем же это я провела ночь». «Вот как!» — Ив посерьезнел и замолчал. «Угу, вот так вот. Поэтому я перепугалась и растерялась. И хотела немножко подумать и понять, как нам с тобой дальше быть. Ну и... Вот. Закончила я свою путанную и сумбурную речь. Неожиданно, — протянул он. Ив, — решилась я на вопрос, который мучил меня все эти два дня. Прости, пожалуйста, за бестактный вопрос, но мне нужно знать. Ты инкуб? Что? С чего ты взяла? В его голосе слышалось неподдельное изумление. «Да того я взяла!» — вздохнула я. «Я же объяснила!» «Нет, Ви, я не инкуб. Прости, больше ничего сказать не могу». Он покачал головой. «Так же, как я не спрашиваю тебя, какой ты раса, откуда ты и как выглядишь». «А что, есть сомнения?» Я даже удивилась. «Ведь внешне я выгляжу, как обычный человек». «Ни у меня, ни у тебя не может быть никакой уверенности в том, кто мы и какие». Он все же протянул руку и осторожно пожал кончики моих пальцев. «Не забывай, мы оба всего лишь снимся друг другу, и подсознание может выдавать знакомый и привычный образ. Я вот не знаю, каким ты видишь меня, так же, как не могу быть твердо уверен в том, действительно ли ты в реальности выглядишь именно такой, как во сне». «Даже так?» «Интересная история получается. Это что же, может оказаться в реальности и в совсем даже не блондин и не человек?» «Ви, ты скажи мне». Ив снова сделал паузу. «Мне больше не приходить? Ты не хочешь меня видеть?» «Хочу, что ты, только...» «Черт, не знаю, как сказать». «Может, мы будем видеться не так часто? Ты не подумай, ничего плохого?» Добавила я торопливо, увидев, что он расстроен. «Но мы так много времени общаемся в виртуальности, то есть во сне, а в реальности неизвестно, когда вообще встретимся. Да еще эти следы от последней встречи. Знаешь, это пугает». «Ви». Я делаю все, что в моих силах, чтобы прийти как можно быстрее. Он покачал головой. Я даже навестил предсказательницу, прося помощи, и она дала мне некую подсказку. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу тебя найти. А если нет? Не может такого быть. Я уже примерно знаю, в каком краю произойдет наша встреча. Мне нужно только добраться до этого места. Предсказательница сказала, что там я должен буду тебя ждать, и ты обязательно туда вернешься. И тогда мы сможем быть вместе по-настоящему. Какое познавательное предсказание!» Не выдержав, я рассмеялась. «Хоть что-то!» Он тоже фыркнул от смеха. «Когда мне прийти в следующий раз, чтобы повидаться? Завтра, послезавтра?» «Ммм... А может, все же не так часто, а?» Я снова начала нервничать. «Видеть-то его я хочу и буду скучать!» Но в то же время встречи каждую ночь слишком уж сильно форсировали события и переводили роман в статус виртуального. Ещё немного, и всё это станет напоминать секс по телефону. Точнее, по скайпу. А вот этого я не хотела категорически. А то, глядишь, такими темпами до непорочного зачатия можно доиграться. А это уж вообще ни в какие рамки не вписывалось. Через три дня? Хорошо, давай через три. Сдалась я. Ладно, потом решим, с какой частотой нам встречаться. Пока и так неплохо. Хоть поговорили. И больше никаких поцелуев, ладно? Жаль, он тихо рассмеялся. Но я обещаю держать себя в руках и больше не пугать тебя. Ха, сами-то поцелуи меня ни капли не пугали. Целуются и в потрясающе Но одно дело поцелуй во сне, точнее, снящиеся, а совсем другое увидеть их последствия утром в зеркале. Проснулась я далеко не в радужном настроении. Вроде бы все хорошо, поговорили. Но остался какой-то осадочек от разговора. И хотя появилась некая надежда на скорую встречу, в то же время присутствовало чувство вины. Да и вообще. И снова был день полный забот. Селянки, отмывающие дом, точнее, замок. Интересно, когда я уже привыкну величать его по-новому? Разбор корреспонденции, вчерашний и сегодняшний. Письмо от графа Элизара, сообщающего, что он с радостью навестит меня и познакомит со своей супругой. пользуясь моим давнишним приглашением, распространяющимся и на нее. Поиск картинок в журналах для обустройства комнаты коридоров. Причем меблировка комнаты для Алексии и башни для Тимара хлопот не вызвала. Они попросили сделать все так же, как и было. Енита же выбрала абсолютно девичью принцессочную комнату в белых и розовых тонах. Назур, пролистав картинки, захотел интерьер лаконичный и сдержанный. Некую помесь классики и хай-тека. Довольно странное решение, но, как говорится, на вкус и цвет, Эйлорду вздумалось обставить помещение в башне также в смешанном стиле. Не то лаборатория, не то кабинет алхимика. А жилые комнаты он захотел оформить в классическом стиле. Ну а мы с Арейной, как истинные женщины, все никак не могли выбрать ничего подходящего. Единственное, что я сделала немедленно, это перенесла с помощью Тимара все свои вещи и технику в новые покои. Расставила в ванной баночки и скляночки, попросив у замка подходящие шкафы и комодики. Затем развесила и расставила в гардеробной комнате всю одежду и обувь, опять-таки заказав множество вешалок и полок. Это оказалось проще всего. Вечером с помощью старосты и альгиры мы делили причитающиеся вознаграждение между селянами, работавшими на уборке и вскапывании. Мужчины получили по ножу, женщины по отрезу ткани того цвета, что им приглянулся. Я только предупредила, что после стирки ткань сядет, и чтобы они учитывали это при метраже. А дальше селянки справлялись сами. Все прочие товары оставались пока у меня. Их было решено отдать позже, когда народ определится, сколько и чего они готовы принести мне, не как обязательное снабжение своей баронессы, а именно в обмен. Уже перед сном я потратила некоторое время на поиск в интернете какой-нибудь фирмы по изготовлению логотипов. Решила для моих будущих демонов и прочих работников помимо перевязи заказать еще и нашивки. как у наших сотрудников полиции и охранных служб. Одну на рукав, вторую на грудь. По крайней мере, такой опознавательный знак не украдут и не смогут использовать без моего ведома. Собственно, такие нашивки можно выдать всем, кто будет на меня работать. Тем более, что заказ на их изготовление фирмы принимали только большими партиями. Заодно надо сделать флаги, или точнее стандарты Это мне уже Эйлорд посоветовал. Сказал, нужно повесить их над каждым входом. И снова новый день. Вновь журналы, поиск подходящих картинок, методичный обход замка и раскладывание их по помещениям. До своих комнат руки все не доходили, так как хотелось чего-то потрясающего, а такового пока не находилось. Единственное, что разбавило этот день от домашних забот, — приход очередного ходока между мирами. Назур, открывший ворота, провел к замку слегка ошалевшего гнома, желающего пройти на землю. «Баронесса!» — прогудел низенький рыжий гном. «А это?» «Мне говорили, тут дом, то есть переход, так я хотел пройти». «Добрый день, Геролл. Да-да, пройти можно. А дом?» «У нас небольшой ремонт», — я хмыкнула. «Да, небольшой». Почесав бороду, гном закинул голову и стал рассматривать башенки замка. «Все растет, все меняется», — философски протянула я. «Так что, вы надолго на землю?» «Дня на два-три, как управлюсь». «Хорошо, подождите тут несколько минут, мне нужно отдать некоторые распоряжения, и мы организуем вам переход». Кивнув назору чтобы он развлек клиента, и позвав Арейну, я быстро пошла в ближайшую к выходу в Ферин комнату. Там с помощью замка, разумеется, я немного модифицировала ее в комнату для желающих пройти на землю. В центре появились большой деревянный стол и несколько стульев, диван и пара кресел у одной стены, а у другой что-то типа ячеек, как в камере хранения. Каждой ячейке был присвоен номер, а внутреннее пространство позволяло положить внутрь оружие, которое всегда было у гномов, и их одежду. Рядом с диваном ширма, отделяющая место для переодевания, большое зеркало на стене и напольная вешалка на колесиках, куда я хотела повесить одежду. В дальнем от двери углу замок по моей просьбе сделал небольшой сейф. В качестве временного хранилища, не при клиентах же деньги носить. Аре я попросила быстро принести ту одежду, что мы держали для гномов, переодевая их в земные вещи. Футболки, банданы, пару толстовок на молнии, широкие трикотажные брюки, которые мы укоротили под средний рост гномов, и целую упаковку резинок для волос. Кроме того, книгу учета, куда мы записывали имена проходящих и те ценные вещи, что они оставляли, а также уплаченные ими суммы. Да-да, мы все это строго регистрировали. Начинала я это еще с Тимаром вдвоем, после прихода первого гнома. а потом процедура приняла более деловой и масштабный вид. Через пять минут я управилась, и Назур провел гнома в это помещение. «Уважаемый, вам нужно переодеться в земную одежду, чтобы не выделяться. Выбирайте себе одну из этих рубашек». Кивнула я на вещи, разложенные на столе. «И, пожалуй, брюки. Ваши чересчур испачканы. Не стоит привлекать лишнего внимания. Оружие и личные вещи пока складывайте на стол. Скрыться можно вон там, за ширмой». «Как интересно!» Выбрав футболку, бандану и после некоторых колебаний брюки, гном протопал за ширму. Долго там копошился, а я, тихо посмеиваясь, переглядывалась с назуром стоящему двери. «Отлично!» — я оглядела преобразившегося мужичка. «Бороду нужно расплести и расчесать, а волосы, наоборот, собрать в хвост. Если нужно, я вам помогу. И возьмите резинку для волос. На голову повяжите один из этих платков». Гном послушно все выполнил, пригладил бороду и расчесал длинные рыжие волосы. Правда, с резинкой он не справился, и мне действительно пришлось помочь. Затем, повязав ему бандану, я сообщила, что теперь он полностью готов. «Так, Гэрол, оружие останется здесь, на землю с ним нельзя. Возьмите только те вещи, которые никоим образом не относятся к холодному оружию, и то, что вам необходимо. Все остальное подождет вас в этом хранилище». «Назур, переложи, пожалуйста, вещи Герола в одну из ячеек и скажи нам ее номер. А ключик отдай Геролу...» Я вопросительно глянула на гнома. «Герол Дарик», — важно кивнул тот. Когда разобрались и с этим, я вписала в книгу учета дату, полученную сумму и номер ячейки, в которой Дарик оставил свои вещи. Тот только уважительно подсокивал, пока не получил ключ от своей камеры хранения. «Баронесса, я восхищен вашей деловой хваткой». «У вас все организовано, как в гномьем банке». «Да что вы! Как приятно, что мы с вашими соплеменниками имеем одинаковый подход к телу». Вежливо улыбнулась я. «Да, я всем своим расскажу, а то некоторые боялись, что их обманут. Нам уже поведали, что нельзя брать с собой оружие и личные вещи, а тут я восхищен». Он даже поклонился. «Благодарю, Горолдарик». Я важно кивнула. «Здесь никто вас не обманет, вы правы». «Как видите, у меня теперь на службе демоны, и если уж они верят и доверяют». «Да, я непременно поведаю об этом своим. Это так необычно». «Буду ждать, а сейчас пойдемте». Встав, я прошла к выходу. «Когда вернетесь, не обязательно звать меня лично. Вот этот господин, — кивнула я на Назура, — начальник моей службы безопасности и охраны. Либо он, либо его подчиненные проводят вас в помещение, где остались ваши вещи. Ключ от ячейки у вас есть». «Только не забудьте расписаться в книге, что все свое имущество вы забрали. Назур, проследи, пожалуйста». А на утро следующего дня, когда я вышла в ворота на землю, произошла новая встреча, заставившая меня разозлиться. За оградой трое юнцов с баллончиками краски портили мой забор своей наскальной живописью. Это я еще вовремя вышла. Они, похоже, только начали, сделав всего один рисунок, и даже не успели меня заметить. Застыв на секунду от возмущения, я тихо вернулась обратно в дом и позвала Эйларда, Назура и Капитана Летания, который как раз что-то обсуждал с демоном. И скомандовала схватить, скрутить этих вандалов и на мой страшный суд приволочь. Схватили, скрутили, приволокли. Удрать парнишкам не удалось. Все же демоны и маг — это не те люди, существа, от которых легко можно смыться. Не обращая внимания на их вопли о произволе, о страшном могучем и влиятельном папе одного из них, Я стояла и думала, что же мне с этими кадрами делать? Сдать в полицию? Можно, конечно, но мне-то от этого какая выгода? Папа заплатит кому надо, и через пятнадцать минут они будут на свободе. А я так и останусь со своим испорченным забором. «А ну пусти!» — завопил в очередной раз тот парень, что был у них заводилой. «Я сейчас отцу позвоню!» «Молчать!» — сказала я спокойно, но почему-то парень, глянув в мои глаза, как-то резко затих и перестал вырываться. «Думаю я, что мне с вами делать». «Да ничего ты нам не сделаешь!» Снова подал голос этот юный Малевич. «Не факт, не факт!» Я задумчиво его оглядела. «Да ты!» Я, кажется, сказала «тихо!» А теперь я внимательно слушаю. Что вы можете мне предложить такого, чтобы у вас не было неприятностей? А они у вас будут, я гарантирую, если только вы аргументированно не предложите равноценную замену моему испорченному имуществу. «Ой, да подумаешь! Всего-то один рисунок! Значит, будете его смывать. А, впрочем, я сейчас гляну, что в этом наваяли». Оставив их возмущаться дальше, я вышла и стала рассматривать творчество последователей пещерных людей. Ну, неплохо оказалось. У них явный талант. На кирпичной кладке красовалось изображение бегущего матерого волка. Черного с подпалинами, вытянутого в сторону и несущегося к какой-то ведомой только ему цели. Рисунок, правда, был не завершен, так как я прервала художников на самом интересном месте, но выглядел определенно эффектно. Не просто стилизованно или абы как, а по-настоящему красиво. Волк в тех частях, что они успели закончить, был прорисован тщательно и аккуратно. Ну ладно. Вернувшись, я подозвала этого шумного парнишку. — А ну-ка подойди, глянь сюда. Вынув из сумки цветную ксерокопию своего герба, одну из тех, что сейчас собиралась отвезти в фирму по производству логотипов и нашивок, я показала ее ему. «Ну, и чё?» «Ничего, а что? Повторить сможете?» «Ну, сможем, и чё?» «Тогда предлагаю решить вопрос мирным путем. Вы втроем сейчас предельно аккуратно и кропотливо нарисуете изображение вот этого герба на стене дома над крыльцом». «И чё тогда?» Парень уже забыл про свое возмущение и, забрав у меня рисунок, разглядывал его. И тогда я закрою глаза на ваше хулиганство и никаких претензий. А если не понравится? Он нахмурился, но на меня не смотрел, продолжая разглядывать герб. А вот это уже не моя забота. Нарисуйте так, чтобы понравилось. Более того, если выполните все хорошо и правильно, я даже оплачу вам стоимость красок. И сделайте еще три таких же рисунка на остальных стенах дома. Больная, что ли? Парень, наконец, взглянул на меня. «Или повёрнутая на гербах и ролевых играх. Он как охрану вырядила. В плащи и почти средневековые наряды». «Считай, что повёрнутая, если тебе от этого легче. И не дерзи. Так что?» «Дрон, Макс, что скажете?» Парнешка повернулся к своим друзьям и показал картинку. «Нормуль, прикольная картинка», — кивнул конопатый рыжий парень. «Макс, сделаем». Второй пацан с русыми волосами стряхнул руку Эйлорда, который держал его, и подошел к нам. Но на четыре рисунка краски не хватит, только на один. «Тебя как зовут?» Взглянула я на заводилу, продолжавшего держать ксерокопию. «Серега». «Значит так, Серега, я сейчас уеду по делам. К моему приезду, я так думаю, вы успеете один герб нарисовать. Я оценю. И если мне понравится, один из вас съездит и купит еще краски, пока оставшиеся доведут рисунок до ювелирной точности. Ясно?» Да ясно, ясно. Мальчишки уже забыли о том, что надо возмущаться, и с интересом стали обсуждать цвета герба. «Ау, юноши!» — с усмешкой привлекла я к себе внимание. «Что нужно-то, стремянка или леса?» «А?» Рыжий дрон непонимающе глянул на меня. Перевел взгляд на стену над крыльцом. «Леса бы лучше». «Будут. Пока обойдите вокруг и посмотрите на оставшиеся три стены, чтобы понимать фронт работ». Отослав их под присмотром Назура и Капитана, я приложила ладошки к стене замка, нарисовав в Москву картинку строительных лесов, которые обычно используют при малярных работах. Через пару минут они проявились, а от замка я получила крайне заинтересованную эмоцию. Объяснив, что сейчас произойдет, я заодно намекнула, что неплохо было бы как-то повлиять на восприятие мальчишек, чтобы те не удивлялись и не пугались. Ни самому замку, ни мне такой властной, и не уж тем более крыльям Назура. Хотя они в сложенном виде и напоминали длинный черный кожаный плащ. Тут, как мне кажется, еще некая иллюзия на них накладывалась. Но, тем не менее, странно же в таком плаще летом ходить. Да и капитан летания одет необычно, в форму королевских солдат и с мечом. Пусть для мальчишек-художников все будет так же, как для соседей, само собой разумеющимся. Отдав указания, я все же выехала туда, куда и собиралась, до того, как столкнулась с юными дарованиями. Заказала я в той компании, производящей логотипы и сувенирную продукцию для фирм, все, что планировала, и даже сверх того. Менеджер уговорила меня на металлическую печать с гербом для сургуча и бумагу с логотипом. Цену мне указали вполне разумную, так что я махнула рукой и на уговоры поддалась. Когда еще приедет ювелир, которого вызвал Назур, а печать нужна уже сейчас? Такая вот странная мода в Ферине – запечатывать конверты восковыми или сургучными печатями. Так что, не я заказала я две этих печати для себя и Арейны, сразу же оплатив и энное количество сургучных стержней. А когда приехала, то с удовольствием увидела, что герб на одной стене мальчишки уже дорисовали. Причем хорошо. У них, безусловно, талант. Даже жаль, что они его так бездарно растрачивают на порчу стены заборов. Изображение герба было не слишком большим, чуть меньше квадратного метра, а яркие насыщенные цвета радовали глаз. Отпустив дрона закупать для граффити необходимое количество аэрозольных красок, оставшихся двоих ребят я отправила под присмотром Эйлорда дорисовывать волка на заборе. Раз уж испортили внешний вид, так пусть доделывают. И после перерыва на обед художники до вечера перемещались вокруг самка повторяя рисунок на стенах. «Ну что, довольно?» — спросил меня уже вечером Серега, когда они закончили. «Да, вполне. Уговор в силе, от меня никаких претензий по поводу забора». «Всю оставшуюся краску забирайте себе». Я с довольным видом осматривала стены. «Макс, слышал? Собирай!» Тут же окликнул он приятеля. Надо сказать, что краски осталось много. Дрон явно решил воспользоваться возможностью и, схитрив, купил ее ощутимо больше, чем нужно. Впрочем, я не возражала. Потрудились они хорошо, так что пусть вся эта краска идет им в оплату. «Серега, а вам не жалко вот так талант профукивать? Вы ведь отлично рисуете». «Почему не учитесь и не берете заказы? Могли бы подрабатывать». «Да ну кому это нужно?» Он фыркнул. «Это ты с приветом, а остальные не позволят стены портить». «Ясно. Оставь-ка ты мне номер своего телефона на всякий случай. Мало ли, может, я еще захочу что-нибудь украсить. Я тогда вас позову и даже оплачу работу. За сегодня вы свой косяк отработали. Ну и краску я вам все отдаю, как договаривались». Расстались мы весьма довольны друг другом. Мальчишки-художники от души нарисовались и натренировались. Я получила гербы на стенах замка и, соответственно, могла уже не вешать стандарты По эмоциям замка я поняла, что ему тоже понравились рисунки. А Эйлорд сказал, что если я хочу и замок не против, то он может сделать так, что эти рисунки станут неподвластны непогоде и дождям. Замок одобрил, я тем более. Наш маг что-то намогичил и краски стали еще ярче. А на утро следующего дня прибыл граф Элизар с супругой. Его жена оказалась миловидной, стройной женщиной с идеальными манерами. Черт, вот у кого бы поучиться. Я по сравнению с ней чувствовала себя неотесанной деревенщиной. Мы разместили их в двухкомнатных покоях на втором этаже, извинившись за незавершенность обстановки в замке в целом. Хотя граф столбенел, увидев, во что превратились мой прежний скромный домик и двор. Поэтому пришлось провести для него экскурсию по всему замку. Правда, о лиловом мире и Мариэле мы решили пока умолчать. Тем выходом их не довели, отвлекая на другие мелочи. Все же граф приближенный короля Албрета, так что лучше пока не светить наши изменения. А демоны? Ну, мало ли, занесло вот их. А я к рукам прибрала. Не говоря всей правды, я только в общих чертах рассказала, что спасла назора от ран и выходила. И с тех пор он с сестрой живет тут и работает на меня. Вроде и не соврала, но и не всю правду сообщила. Два дня мы, как могли, развлекали гостей. Леди Ниневия была очарована замком и с огромным удовольствием гуляла по городу на земле. Ну и шопинг, безусловно. Какая же женщина удержится? Граф Элизар выделил натраты супруги весьма внушительную сумму в золотых монетах, которые я оставила себе, а за ее покупки расплачивалась рублями. Почти все время у меня уходило на гостей, так что о возвращении гнома Дарика я узнала уже от Назура. Как мы и условились, он сам его провел, проследил, проводил. только передал мне низкий поклон и благодарность от гнома и уверение в искренних восхищениях. Я же обсудила свои потребности в учителях и наставниках с Кравской семьей. Леди Ниневия, подумав, сказала, что берется порекомендовать меня нескольким дамам, которые могут обучить меня всем манерам и знаниям, положенным аристократке. Вопрос только в том, кого именно я выберу и кто из них готов будет переехать сюда для проживания на время учебы. Договорились, что как только она обсудит этот вопрос с кандидатками, вызовет меня к себе, и мы на месте, познакомившись, все решим. Примерно так же обстояло дело и с наставником по законодательству и налогообложению ферина Его мне пообещал предоставить граф Элизар. Сказал, что у него есть хороший знакомый, который ранее работал профессором в столичной академии. Ныне профессор владимир на пенсии, так как справляться со студиозами в большом количестве ему уже не позволяет состояние здоровья. Но частные уроки по-прежнему дает. Погостив у нас два дня, крав с супругой отбыли обратно в столицу. Леди Ниневия была в восторге от этой поездки и перед отъездом сказала, что расскажет всем дамам высшего света о том, как оказывается интересно на земле. И посоветовала приготовить несколько гостевых покоев для аристократов и комнаты для их охранников и служанок, так как, скорее всего, столичные дамочки ринутся за новыми впечатлениями и им нужно будет где-то ночевать. А потом уточнила, достаточно ли будет 200 золотых в качестве оплаты за проживание, переход и сопровождение по территории земли, или лучше 300. Увидев, что я растерялась, покровительственно добавила, что не бесплатно же их всех принимать, иначе не оценят. Чем больше денег я с них возьму, тем сильнее они будут кичиться перед прочими этой поездкой. Ведь все знают, что я здесь не просто так живу, а по воле короля приглядываю за переходом и налоги плачу с тех денег, которые получаю от проходящих. Так что нечего стесняться. Если честно, я сначала впала в шок, представив это паломничество. Это же проходной двор получится, а не частный замок. Даже хуже. Отель. А потом поразмыслила и успокоилась. Во-первых, у меня и так уже необычный дом, рассчитанный на проживание одного человека или семьи. А во-вторых, деньги-то нужны. И если графа я принимала на правах костя то все прочие должны будут как-то оплачивать свое пребывание и сопровождение. Иначе я померу пойду, кормить такую прорву гостей. Да и чем-то же мне нужно платить демонам и тому персоналу, который еще предстоит набрать. И встал вопрос, где взять достаточно рублей, чтобы обменивать феринские золотые, позволяя этим аристократкам приобретать земные товары. Вопрос века, чтобы такое ненужное продать, чтобы другое ненужное потом купить.